Глава шестьдесят девятая. Барбара. В тот момент, когда телефон Барбары запищал, она почувствовала панику. Сообщение от Эсси. Она выпрямилась в кресле и положила вязание на подлокотник. «Ради Бога, Барбара!» — сказала она себе. «Успокойся!» Не то чтобы сообщения от Эсси были редкостью. Эсси писала ей несколько раз в неделю. отправляла фотографию пухленькой полли, покрытой спагетти болоньезе, или короткую записку, что мия наконец сунула лицо под воду на уроки плавания. Печально было то, что Барбара жила ради этих сообщений, учитывая её ненависть к ним всего год назад. Теперь же она поняла, что на телефонный звонок нельзя смотреть снова и снова, когда чувствуешь себя одиноко. Нельзя вытащить телефон и посмотреть на телефонный звонок посреди ночи. когда не получается заснуть. О да, Барбара была словно заново посвящена в текстовые сообщения. Текстовые сообщения теперь часто были главным событием ее дня. Она надела очки и посмотрела на экран. Там была фотография Изабель и Джулиана в больничной палате. Ее отправила Эсси. Изабель держала новорожденного, завернутого в бледно-розовое одеяло. Под фотографией была подпись «Самон». Софи, Элизабет. Барбара выдохнула. Казалось, они так долго ждали этого дня. Появилась ещё одна фотография. На этот раз Мия гордо держала ребёнка, а рядом с ней стояла незаинтересованная Полли. Барбара усмехнулась. Она посмотрела на одеяло, которое сама связала. Кремовая шерсть с ажурным краем. Она связала по одному для Мии и Полли, когда они родились. и девочки привыкли именно к ним. Чем Эсси была очень довольна, потому что по её словам, Барбара могла просто связать такие же, если с этими что-то случится. Вязание одеяла для ребёнка Изабель давало Барбаре занятие на каждый вечер, пока она смотрела телевизор, даже если она не была уверена, что когда-нибудь подарит его. Она просто не могла решить, будет ли это уместно. Последние 9 месяцев выдались нелегко. Несмотря на то, что Эсси сказала, что хочет сохранить Барбару в своей жизни, их отношения безвозвратно изменились. Теперь вместо того, чтобы прийти к ним домой и открыть дверь своим ключом, она заранее договаривалась о визитах, а потом все сидели рядом, застенчиво беседуя, как будто она была привередливой двоюродной бабушкой, а не близким членом семьи. Хуже всего было то, что она тосковала по девочкам. Барбара буквально чувствовала боль по Мии и Полле, по их милым, мягким головкам и пухлым ручкам, по их тихому дыханию, когда они спят. Она тосковала по тому, как они бежали к ней за утешением, когда только она одна могла о них позаботиться. Лоис пыталась помочь. Она присоединилась к её прогулочной группе и книжному клубу. Барбара наслаждалась и тем, и другим, но это было не то же самое, что быть частью семьи, чего она всегда хотела. Она вспомнила встречу с Джоном. Всё это было много лет назад. Она знала, что он не самый лучший вариант, но вокруг неё люди женились, беременели, рожали детей, создавали собственные семьи. Она тоже хотела создать свою семью. Так она и сделала. А теперь её не было. Снаружи хлопнула дверца машины, и на дорожке послышались быстрые лёгкие шаги. Она услышала пронзительную болтовню маленьких детей, и спина Барбары выпрямилась. «Привет — Привет! — позвал тоненький голосок. «Бабушка — Бабушка! Барбара выглянула в окно. Мия стояла на крыльце, а Полли ковыляла за ней на дрожащих ногах. Прошло меньше недели, как она видела их в последний раз, На сколько времени прошло с тех пор, когда они появлялись на её пороге без предупреждения. Она встала и открыла дверь. Полли посмотрела на неё снизу вверх, отчего потеряла равновесие и упала на пол. На ней был плащ, хотя дождя не было. Всё это и многое другое заставило горло Барбары сжаться. "Ой", сказала она. "Какой приятный сюрприз!" Эсси поспешила вперед по тропинке. — Мы как раз проезжали мимо, возвращались из больницы и решили заехать. Девочки ввалились внутрь, не дожидаясь приглашения. Барбара отступила назад, чтобы дать Эсси возможность сделать то же самое. — Надеюсь, ты не возражаешь, если я буду просто так заезжать? Я имею в виду, что ты не будешь занята. — Конечно, все в порядке, все хорошо. Отлично. Барбара услышала нотки волнения в своём голосе, поэтому широко улыбнулась, чтобы скрыть это. Она не собиралась винить Эсси за то, что та навещает её всё чаще. С её точки зрения, визит с жалости был лучше, чем вообще никакого визита. Полли уже нашла корзинку с игрушками и вынимала оттуда предметы, словно на дне лежало сокровище. "Полли", сказала Эсси, Не устраивай беспорядок. Устраивай столько беспорядков, сколько захочешь, Полли. Барбара закрыла дверь. Барбара заметила, что в дверях вместе с ними топчется Мия. Эсси сказала Барбаре, что Мия больше не вспоминает тот день, когда они сбежали в Олбери. Детские воспоминания недолговечны, сказала она. Барбара не была в этом уверена. Самое смешное, что она не была уверена, хочет ли она, чтобы Мия это забыла. Если она забыла тот день, это могло означать, что она забыла всё, что было до этого. Как они были близки, как она ночевала у Барбары, пекла с ней пироги, засыпала у неё на руках. Барбара подумала, что пусть лучше Мия будет помнить одну её ошибку, даже страшную. чем забудет все, что было в прошлом. Барбара почувствовала, как кто-то дернул ее за рукав рубашки. — В чем дело, Мия? — спросила Барбара. Девочка потянула Барбару вниз за руку, пока ухо Барбары не оказалось на уровне ее рта. — У тебя есть печенье? — прошептала она. — Вообще-то у меня в кладовке есть тим-темс. Я пойду и... Но Мия уже мчалась на кухню. Она не знала этого места так, как знала дом Барбары в Плезант-Корт, но самое замечательное в детях то, что они не обращают внимания на вежливость. И если что-то и надоело Барбаре, так это вежливость. Барбара услышала, как ножки стула заскребли по половицам, а потом стук коленок на стуле. Наконец она услышала громкий стук жестянки с печеньем о пол. "Кажется, она их нашла", сказала Эсси. «Думаю, да». Они улыбнулись друг к другу. «Значит, ты получила мое сообщение?» Наконец сказала Эсси. «Изабель родила ребенка». «Да». Барбара направилась в гостиную. Эсси последовала за ней. «Девочку. Это замечательно». Она села и откашлялась. «Значит, они назвали ее Софи». «Да». Я думаю, они сомневались, они не были уверены, хорошая ли это идея или нет, потому что имя связано со многими плохими воспоминаниями. Потому что в мире уже есть Софи Хизерингтон, осторожно ответила Барбара. Да. Хотя я чувствую себя гораздо лучше как Эсси Уокер. У Барбары сжалось сердце. Она работала с психиатром уже 9 месяцев. За это время к ней начали возвращаться фрагменты того дня, когда она украла Эсси. Тогда доктор сказал ей, что её ребёнок умер. В тот момент, когда она увидела Эсси в люльке, она была полностью уверена, что это её ребёнок. Она просто взяла её на руки и понесла к такси. Доктор сказал, что очень важно вспомнить всё это, чтобы она могла справиться с травмой и оставить её в прошлом. Но Барбара старалась не думать об этих воспоминаниях, если только она не была на сеансах терапии. То, что она сделала, было просто немыслимо. Должно быть, теперь странно иметь такую большую семью: брат и сестра, отец, две единокровные сестры, и теперь у Мии и Полли есть кузина. Это правда странно. Мне жаль, что твоя мама не увидит тебя. Барбара взяла подушку и взбила её. Она не могла смотреть Эсси в глаза и не увидит твоих прекрасных девочек. Между девочками разгорелся спор, и в комнату с грохотом вошла Полли в одной пластиковой туфельке на высоком каблуке. Барбара не могла поверить, что ей удалось удержаться на ногах. Руки и лицо Полли были в крошках от печенья, и она упала прямо на колени Эсси. Мия появилась через секунду, тоже вся в печенье, держа в руках вторую туфлю. Она начала злиться, что сначала у неё были туфли на каблуках, а теперь Полли взяла одну, а делиться туфлями нельзя, потому что нужны обе. И в любом случае Полли слишком маленькая, чтобы носить туфли на каблуках. Верно, мамочка. Эсси в отчаянии посмотрел на неё. Её лицо было таким болезненно доверчивым, что Барбара подумала, что сейчас разрыдается. Ладно, кто хочет испечь пирог? спросила Барбара. К тому времени, когда Полли оторвала лицо от юбки Эсси, Мия уже мчалась на кухню, чтобы вытаскивать продукты. Когда Полли побежала за ней, Барбара схватила брошенные туфли и засунула их под подушку. Эсси откинулась на спинку дивана. "Очевидно, что в моей большой семье обязательно должна быть бабушка", сказала она обычным голосом, но смотрела на Барбару слишком пристально. "Я принимаю заявки, и если ты знаешь кого-нибудь, кому это интересно, дай знать". "Бабушка", позвала ми из кухни. "Быстрее!" Иду. ответила Барбара. Она подмигнула Эсси и поспешила на кухню, чтобы испечь торт со своими внучками.